Глава одиннадцатая Шахтеры, отвлеченные от своей тяжелой работы, пооткрывали рты, словно рыбы, пытающиеся вдохнуть воздух, и слушали дроида, который, казалось, совсем потерял связь с реальностью. Он продолжал монотонно перечислять события для экспресс-ставки. Чем шире улыбался жадный букмекер, тем громче в толпе становились недовольные шепотки. Глядя на довольную рожу Аарона, Остальные камниеды кривились. Даже те, что сами только что сделали ставки, в надежде урвать и свой кусок пирога, теперь смотрели на Аарона с нескрываемым презрением и завистью. «И где справедливость? Одному все, другим ничего? Вот так всегда. Везучий гад!» Злобно цикнул один из камнеедов, прожигая букмекера завистливым взглядом. «И не говори!» Громче необходимого поддержал его изрядно набравшийся сосед. Мы должны, как проклятые, вкалывать в забои, а этому деньги будто сами идут в руки. Еще бы им не кривиться, не понаслышке зная, а в буквальном смысле мифической удачи преследующей предприимчивого шахтера. Он был как фигура из старинных легенд, обладающая необъяснимым чувством, которое всегда вело к прибыли, минуя опасности и преграды. Только за последний месяц Он дважды попадал под обвал, и если в первый раз ему просто посчастливилось не расстаться с жизнью, отделавшись лишь испугом и легкими садинами, то во второй шахтер не просто выжил, но и прилично заработал. После смертоносного обрушения в одном из многочисленных ответвлений шахты открылась богатая минеральная жила, и он стал ее единоличным владельцем. Подобные случаи не могли оставить равнодушными окружающих. Для некоторых Аарон стал объектом восхищения, но для большинства — источником зависти и подозрений. Ведь такая необъяснимая удача вызывала очень смешанные чувства. И теперь все снова повторялось. Откуда появился дроид? Даже не дроид, а лишь его голова, которая несла полную чушь, фактически собираясь просто подарить свои деньги фартовому букмекеру, сделав ставку на невероятный камбэк, уже практически проигравшей стороны. «Всего двадцать кредитов?» — недовольно буркнул Аарон, уставившись на одинокую бумажную купюру, протянутую ему девчушкой. Но стоило выяснить, что речь шла о несчастной двадцатке, и настроение толпы мгновенно переменилось. Вокруг сразу же раздались сдержанные смешки. Ничто так не радовало людей, как неудача самого удачливого из них. Букмекер не подал виду, но это его задело. «Впрочем, какая разница? Давай сюда». Резким движением, напугавшим неожидавшую подобного нору, Аарон выхватил деньги из ее рук и, небрежно скомкав, казалось, собирался сунуть себе в карман. «Для такой мелочи тоже найдется применение». Обведя взглядом улыбающихся шахтеров, не стал прятать деньги. Вместо этого он запустил руку в нагрудный карман, покопошился в нем и достал оттуда сигарету, настолько сильно мятую, что та больше напоминала дешевую самокрутку. — Дай огня! — обратился букмекер к своему помощнику зазывали. Парень засуетился и спустя несколько секунд уже держал в руках видавшую виды старенькую неприхотливую прямоугольную зажигалку. Отчелкнув металлическую крышку, вдавил кнопку, и проскочившая электрическая искра подожгла промасленный фитиль. Аарон вставил сигарету в зубы, поднес купюру к зажигалке и, дождавшись, когда пламя перекинется на нее, прикурил сигарету. Он сделал глубокую затяжку и затем, обводя взглядом шахтеров, медленно выдохнул струю сигаретного дыма. Аарон отпустил горящую двадцатку, позволяя ей медленно опуститься на землю. Сделав еще одну затяжку, он небрежно бросил под ноги недокуренную сигарету. Растоптав оба предмета ботинком, он показал, что может позволить себе даже маленькие роскоши, как игры с деньгами. Шахтеры вмиг посмурнели, а улыбки исчезли, как будто снесенные солнечной бурей. Правда, Аарону не удалось насладиться чувством превосходства в полной мере. Дроид внезапно подпортил его минуту славы. гу Бу га Бу-га-га, какой баллон. Что? Я? Аарон скрипнул зубами и громко засопел. Его лицо стало красным от злости. — Ты еще здесь? — оскалился букмекер Наская и шагнул ему навстречу. Но быстро спохватился и остановился. Несмотря на полную беспомощность его оппонентов, здесь присутствовало слишком много свидетелей, поэтому он взял себя в руки и обратился уже к Норе. Девочка, забирай свою игрушку и уходи. Из-за босса выскочил зазывала и потянулся к Норе руками, намереваясь развернуть малышку и спровадить ее отсюда вместе с надоедливым дроидом. — Давай, давай, ты уже проиграла свои деньги, так что иди к маме с папой. бу Бу-га-га. На этот раз Скай рассмеялся настолько громко, что юный помощник букмекера растерянно замер с протянутыми руками. «Твоя игрушка сломалась!» Букмекер самодовольно хмыкнул и отвернулся от норы, продолжив наблюдать за поединком. Со своей нелепой ставкой, в купе со странным смехом, Скай действительно выглядел сломанным в глазах окружающих. Но он великодушно всех простил, решив не держать злости на присущую людям глупость. Впрочем, на этом великодушие дроида заканчивалось. Он не собирался ни перед кем оправдываться или объяснять причины своего смеха. Ведь они всего лишь люди. Потому не знали и не понимали того, что знал он. Зачем тратить время на бессмысленные разговоры, когда переломный момент в драке уже практически наступил? Сейчас... На глазах у всех свершится нечто невообразимое. Двадцать кредитов, благодаря беспечно объявленному букмекерам коэффициенту в пять сотен, превратятся в десять тысяч. Началось. Скай заметил ложный бросок Декстера в ноги лысого охотника за головами. За годы пребывания на цере Дроид провел с Декстером более шестисот спаррингов а потому выучил стиль его боя, как никто другой. Поэтому нисколько не сомневался, что парень, несмотря на трудности, найдет подход к своему текущему противнику. А проигрывающий по ходу боя космодесантник лишь еще больше подстегивал Декстера ускориться с поисками решения проблемы. Грон был одновременно и катализатором боя, и слабым звеном в плане дроида. Впрочем, Скай не расстраивался по этому поводу. Если здоровяк не оправдает надежд и подведет, и ставка Скай сгорит, тогда дроид напишет в пресс-службу флота жалобное письмо и потребует выплатить компенсацию. В противном случае пригрозит выложить запись боя, порочащего репутацию космических десантников, прямиком в сеть. Впрочем, Гран не подвел. Когда Декстер подловил Лысого и разбил ногой тому лицо, охотник на мгновение отвлекся и потерял концентрацию. Космодесантник не упустил подаренного шанса и контратаковал. Здоровяк решил рискнуть всем, пошел в банк ставя на серию стремительных и мощных ударов. Несмотря на то, что атаковал он практически вслепую, охотнику некуда было деваться от такого напора. Грон раз за разом нащупывал пытающегося выскользнуть из-за врага своими размашистыми, сокрушительными ударами. Каждый раз он метил по корпусу, чтобы наверняка поразить противника. Лысый попытался броситься к товарищу на помощь, но Декстер всякий раз наседал на него, не давая продохнуть. В какой-то момент нога уставшего от внезапного спринта охотника подкосилась. Он немного присел, и вместо приоткрытого корпуса кулак космодесантника прощупал со всей мощи челюсть врага. Охотник без сознания рухнул на землю, раскинув в стороны руки и подняв небольшое облачко пыли. Толпа шахтеров взорвалась овациями. За Декстером дело тоже не встало. Приободренный успехом друга, меньше чем за пять минут, он сломил потрясенного Лысого и дожал его, вынудив отступить. «Хватит!» — произнес Лысый спокойным. Но твердым голосом. Давайте на этом закончим. Нет смысла продолжать драку. Сохраняя хладнокровие, он поднял руки в знак сдачи, терпеливо ожидая ответа. Намаялся я с лысым охотником. Стыдно признать, но провозился с противником непозволительно долго. Повезло, что громко и закалка у парня соответствующие. Будь на месте здоровяка кто-нибудь другой, В конечном счете мне одному пришлось бы драться сразу против двоих. Нужно не лениться и возобновлять тренировки. С учетом перелета на саунами, времени, проведенного на Солес и нескольких дней на зимней планете, а также долгих недель пребывания в медицинской капсуле, получалось, что в совокупности мой отдых составил уже более месяца. Именно столько я не тренировался. Нужно будет возобновить наши со скаем спарринги. Я верну прежнюю форму, а дроид поупражняется управлять своей безголовой тушкой. Ему это точно лишним не будет. Забирай девчонку. Не отводя от меня взгляда, лысый кивнул в сторону Неами. Она твоя. Прежде чем я успел ответить, толпа взорвалась довольными криками. Глядя на все эти радостные лица, я малость растерялся. Ведь большинство камнеедов поддавшиеся всеобщему азарту, поставили свои кровные против нас с Гроном. А значит, они только что проиграли свои деньги. Возникал закономерный вопрос. Чему в таком случае радовались все эти люди? Где хоть кто-то, расстроенный проигрышем? Стоп. Внезапно я все-таки заметил одну кислую рожу среди ликующих камнеедов. Им оказался тот самый ушлый шахтер, первым сообразивший начать прием ставок на бой и это выглядело весьма странно. Букмекер, выступающий в роли казино, в отличие от простых игроков, всегда, при любых раскладах, оставался в плюсе. Однако, стоило мне проследить направление его взгляда, и все стало понятно. Среди мельтешащих фигур шахтеров я, наконец, увидел нору со скаем в руках. Голова дроида переливалась всеми цветами радуги повсеместно расцветая яркими вспышками цифровых взрывов. Настолько довольным видеть его еще не доводилось. Девочка тоже не стояла без дела и без устали подпрыгивала, что-то радостно выкрикивая. Судя по бешеному взгляду букмекера, адресованному этой парочке, Скай и Малявка умудрились разорить казино. Что, собственно, похоже и стало всеобщим поводом для ликования. Впрочем, радость оказалась малость преждевременной. «Бой еще не кончен!» Брызгая слюной, радостно завопил букмекер и указал рукой куда-то мне за спину. Я обернулся. Грон присел около Неомеи и пытался привести ее в чувство. Лысый, без колебаний, не теряя времени, схватил охотника за руки и потащил прочь. Одновременно с этим на импровизированной арене появились новые действующие лица. Расталкивая всех вокруг, внутрь людского круга протиснулась пятерка враждебно настроенных камнеедов. Все как на подбор настоящие великаны, на их фоне даже Грон смотрелся тускловато. К тому же каждый из пятерки облачен в спецскаф со встроенным экзоскелетом. Модель и не боевая, но смертельно опасная. Спрут. Гибрид защитного скафа и высокотехнологичного роботизированного погрузчика получивший свое название за четыре гибких манипулятора, установленных на спине. «Офицер Майда, вы ничего не хотите сказать? Я даже не рассматривал варианта драки с этими парнями. Двое против пятерых с таким снаряжением. Это уже совсем за гранью». «Офицер уже сказал свое слово, и ты согласился». Из-за спин шахтеров раздался до боли знакомый голос. «Служба безопасности! В дела гражданских вмешиваться не будет!» Сверкая самодовольной улыбкой, к нам вышел Станник. Сволочь нашел легальный способ отыграться на нас за отобранных у него рабынь. Я снова бросил взгляд на Маиду, но та лишь развела руками. По сути, Станник все верно сейчас сказал. Правда, мне от этого нисколько не полегчало. Попытка тут же уравнять силы и на месте нанять себе армию, тоже не увенчалась успехом. Сперва, даже несмотря на мой скудный бюджет в полторы тысячи кредитов, из толпы вышел десяток человек, по всей видимости, очень нуждающихся в деньгах. Но останник не стал мудрить и решил их просто перекупить. Услышав более щедрое предложение, те, не задумываясь, перешли на его сторону. Правда, не прошло и минуты, как он всех их уволил. Засранец пораскинул мозгами и придумал более дешевый для себя способ оставить меня без подкрепления. Зачем платить, если можно просто запугать? И нужно признать, он оказался весьма убедителен. «Хорошенько подумайте, сколько денег у вас останется после того, как мои ребята вас поломают. Медкапсула удовольствия не из дешевых, да и несколько смен придется пропустить, пока будете восстанавливаться». Никто, в принципе, не сомневался в том, что без травм не обойдется. Но когда на этом акцентируют столько внимания... Короче говоря, десятка недавних храбрецов под всеобщий хохот и освистывание поспешила поскорее раствориться в шумной толпе камнеедов. Хотя... Все-таки немного Моеда нам помогла. Девушка несколько раз громко кашлянула в кулак, привлекая всеобщее внимание. — Напоминаю что, несмотря на разрешение боя, использование оружия по-прежнему под запретом». Станник в недоумении вскинул брови. Он показательно обошел своих бойцов и попросил их показать руки. Те, подыгрывая боссу, подняли руки над головой и несколько раз медленно покрутились на месте, демонстрируя всем пустые ладони. «Вот пусть этими руками и дерутся!» — не растерялась Майда. Никаких подручных средств или дополнительных механических приспособлений скафандров. Девушка дала недвусмысленно понять, что не позволит биться при помощи манипуляторов. Я бы сказал, что жизнь потихоньку налаживается. Но... Грон еле на ногах стоял. Сам я чертовски устал, а против нас двоих, даже без манипуляторов, все еще слишком много рук. Станник попытался оспорить ее решение, но в этом вопросе охранница была непреклонна. Дядя Декстелл, тонкий голосок норы, раздавшийся прямо у меня за спиной, едва не заставил подпрыгнуть от неожиданности. Только теперь понял, что изменилось. Из общего шума толпы исчезла перепалка на повышенных тонах между букмекером и дроидом, требующим свои честно выигранные деньги. В то время как каждый камниет не спешил расставаться с деньгами, радостно аргументируя тем, что бой еще не окончен и победитель не определен, и значит, ставка Ская пока еще не сыграла. Девочка смешно насупила носик и смотрела на меня взглядом полным решимости. При этом на вытянутых руках она протянула мне Ская. Не для того, чтобы тот что-то сказал, и не потому, что так ему было лучше видно. Малышка хотела, чтобы ее защитник принял участие в назреваемой драке. Лыцаль поможет, с полной уверенностью заявила она и требовательно топнула ножкой, подгоняя меня поскорее забрать из ее крохотных ручонок секретное оружие. И что мне с тобой делать? Спросил я первым же делом у Дроида, как только Нора отошла в сторонку. Я должен появить тебя, безапелляционно заявил Скай, и заметив мой взгляд, направленный на одиноко стоящую нору, — поспешил добавить. — Не переживай, за ней присмотрят. Дроид уже успел связаться с Церой и распорядился, чтобы Фло отослал ремонтников с корабля, предоставив им оплачиваемый перерыв, так что Рыжий либо сменит старика Блюма на его посту у входа, либо сам примчится сюда. Мне вдруг так сильно захотелось врезать дроиду. Мало того, что приостановил ремонт, так еще и перерыв сделал оплачиваемым. Интересно, и кто же будет его оплачивать? Сдержался только потому, что избивать оторванную голову — это не спортивно, что ли? Да и сейчас это уже ни на что не могло повлиять. Слушай, Скай, мне кажется, что ты слегка заигрался. Я говорил, стараясь сдерживаться и не повышать голос сильнее, чем того требовалось. Если еще не понял, то у нас тут серьезные неприятности намечаются. И, между прочим, как раз из-за твоих игр в рыцаря. Декс, ну, пожалуйста, ты должен мне помочь. Ну, ладно. Как тут не помочь, когда так жалобно просят? Я несколько раз подбросил голову дроида, примиряясь к весу. Не кирпич, конечно, но если от души в морду таким зарядить, То мало не покажется. И ведь не подручное средство. Получается правилами не запрещено, улыбнулся я. Что? забеспокоился Скай. Ничего. Говорю, что ты не бездушная болванка, а мой дорогой напарник. Мне это почему-то совсем не нравится. Что за чертовщина творится? «О чем речь?» «Мне сказали, что группа оперативников готовится к вылету». «И?» Мужчина тяжело вздохнул и приподнял бровь. «Что не так?» «Что не так? Это мои оперативники». «Твои, мои. Какая разница? Мы же работаем вместе». «Тебя прислали мне в подчинение, и я ожидаю, что ты будешь держать меня в курсе и консультироваться со мной». «Синдикат послал меня, чтобы я выполнял свою работу, и я ее выполняю любой ценой». Нолан уставился холодным взглядом на шерифа и еще раз медленно повторил «Любой». Хитроумная уловка Нолана с ордером на арест вновь оправдала себя в полной мере. Ликвидатор синдиката узнал не только о местоположении некой Неомеи, наемницы, наследившей на его территории, но и добыл не менее важную информацию о том, что девушка в плену у того самого мальчишки, которого так сильно недооценили на треклятой станции Солис. Выслушав ликвидатора, шериф Лиам еще некоторое время сидел молча. В сложившейся ситуации ему не нравилось абсолютно все. Жутко писило и раздражало самоуправство новичка и полное отсутствие какой-либо субординации с его стороны. Ведь тот не счел необходимым держать своего босса в курсе событий, а лишь в последний момент наглым образом поставил перед фактом. Да и то лишь потому, что шериф все-таки узнал о подготовке спецгруппы к несанкционированной им операции. Но это мелочь. Шериф был уверен, что рано или поздно сумеет найти подходящий способ поставить городского выскочку на место. Просто ему нужно немного времени, чтобы спокойно все обдумать. Но больше всего изнутри его грызло призрачное чувство надвигающейся беды. И шерифа по-настоящему пугало именно то, что он никак не мог себе объяснить, с чем это связано. «Нолан, надеюсь, не нужно напоминать, что Саунми находится под протекторатом, и синдикат не может там действовать, как ему вздумается?» Наконец-то нарушил он тишину с тяжелым вздохом. Мы сделаем все аккуратно. Мы? Я лично возглавлю группу захвата.